Интерлюдия 15. О бедный, бедный гений. После очередного спасения Тайвина и того, как я хорошенько выспался и получил заслуженный втык от реаниматолога, долго и очень красочно расписывавшего мне последствия моего недальновидного побега из госпиталя, мне пришло в голову устроить госпитальные посиделки, пока меня не выписали. Я целую пару дней соблюдал все предписания и режим и не рыпался. Сейчас же, чувствуя себя намного лучше, решил немножко больничный покой нарушить. Голова ещё кружилась, оставались и призраки слабости, но сердцебиение нормализовалось и настроение, как ни странно, тоже. Я за собой такую особенность знал: у меня будет потом недели через 2-3 заслуженный ответный пинок из личностных недр. когда наконец до всего моего сознания, подсознания и бессознательного дойдёт, когда жирафа какую глобальную пакостную свинью мне подсунула Макс. Нет, но ну это же надо, а? Сам я, значит, запрещал себе к ней подкатывать и в результате запрещался до того, что не я, а она глупости наделала. Лучше б я изменил своим правилам и у нас может быть что-то и срослось, а так Получается, я кругом сам виноват, не доглядел. Я с досадой вспомнил все эпизоды, когда Макс на меня косо посматривала, как прикусывала губу, как стреляла глазками и поправляла прическу, ходила за мной молчаливой тенью, утешала в сложные моменты и старалась лишний раз погладить по плечу. «Да чего же я дурак!» «Нет», — помотал я головой, — «это самокопание надо прекращать». Желательно сию секунду, а то накроет прямо сейчас. А у меня там генний один лежит. Не доумерши, сначала надо с ним разобраться. И я пошёл к Таймину в гости в дальнюю палату. Благо нас обоих с утра поместили в отделение интенсивной терапии и немного снизили количество и качество медицинских издевательств. По пути я прихватил с собой два стакана компота и оставшиеся с утра булочки с корицей. расчитывая их учёному скормить, у меня с Карицей были долгие, сложные и неприятные взаимоотношения. Тайвин, всё ещё бледный, но уже более живой, чем раньше, встретил меня кривой ухмылкой. Дышать ему было ещё больно, равно как и улыбаться. У него лицевые мышцы для этого вообще плохо приспособлены, а тут я весь такой прекрасный, лучезарный, с булочками и компотом с ним здороваюсь. Привет. И тебе с добрым утром. Я смотрю, ты немного ожил, ответил мне учёный. Это примерно на месяц, потом на кровать будет, доверительно пояснил я и спросил: "У меня к тебе вопрос. Ты как сюда попал?" "Чего?" не понял штатный гений. "В смысле, сюда? Издеваешься, что ли?" "А, не, в смысле не в больницу, в смысле в программу" Помнишь, ты как-то сказал, что многим корпус обязан. И ещё мне недавно доктор по секрету сказал, что у тебя там какие-то неполадки с сердцем. Чем это ты таким интересным обязан и как тебя пропустили? А, ты об этом. Вот любопытная морда. История будет длинная и поучительная. Правда, конец у неё не совсем, чтобы до конца счастливый, но меня устраивает. Тайвин принял из моих рук компот. И с удовольствием отхлебнул. А булки ты мне, я так понимаю, притащил, молотые сушённые тараканчики, всё как я люблю. Запомнил, ты глянь. Тебе я, конечно, кивнул я. Историю-то расскажешь? Спешить нам вроде некуда, присаживайся, расскажу. Я плюхнулся на стул рядом с его кроватью и навострил уши. Арестар Хвинеаминович был человеком востребованным. Более того, с течением времени он стал, так сказать, одним из ценнейших людей для межмирового правительства. Умудрённый годами преподавания экстремальной психологии в Академии Объединённого Астрофлота, он обладал редким и крайне полезным даром чуять кадры. Если во времена расцвета сил преподавательского мастерства и карьеры к нему просто прибегали посоветоваться в духе Аристарх Внеяминович. А вот к нам из этого выпуска кого посоветуете? То ближе к благородному возрастному рубежу, в 60 лет он стал экспертом по подбору кадров для большинства подведомственных правительству служб, министерств и ведомств. Подобранные им специалисты, разумеется, попадали потом в незнающие исключения жирновой системы, полиграф, проверки ближнего и дальнего окружения. психологические тесты, тесты на проверке факторов риска, медицинское обследование физического состояния, изучение психологических и личностных особенностей характера кандидатов и далее в том же духе. Но в Министерстве межпланетарных дел последний кабинетный работник был в курсе, что Аристарх Вениаминович практически никогда не ошибается. А если ошибается, надо протереть глаза и перепроверить Возможно, ошибся не он, как частенько и случалось. Поэтому вопрос, кому поручить руководство совместным военно-научным проектом по изучению перспективы колонизации только что открытой шестой экзопланеты, потенциально пригодной для жизни, просто не поднимался. Зачем, если так всё понятно? Сошлись воедино звёзды, возраст, стаж, звание и необходимые навыки. Аристарх Вениаминович, правда, некоторое время колебался, потому как одно дело Астрадеанцу посоветовать взять на поруки не плечистого задиристого бойца, а крепенький середнячок с замашками отличного командира в обозримом будущем при правильном воспитании, другое взять на себя ответственность практически за судьбу целого мира. Тут и ошибки будет черезчур высока для одного человека. Но один из первых его ставленников дослужившихся до полковника при Министерстве обороны межпланетарного правительства и ведавший управлением боевой подготовки объединённого астрофлота старого друга переубедил быстро и качественно. Придя в гости, он прямо и заявил, что ему поручили в будущем стать руководителем колонии, но без своего любимого преподавателя он никуда не полетит и вообще в отставку подаст. Ни хитрая лесть и прямой дружеский шантаж Аристарха так умилили и тронули до глубины души, что он согласился. Возможно, чашу весов в положительную сторону качнула еще коллекционная бутылочка с содержимым цвета осеннего солнца, с нотками йода и соли в аромате и со вкусом моря, торфа и криозота. Но эта тайна острова Айла осталась за тяжелой дверью кабинета полковника Вернера. Несколько месяцев пока в кабинетах до хрипоты утверждался возможный штат сотрудников для одной из важнейших для человечества миссий. Их должностные обязанности и полномочия Аристарх провёл в задумчивом прощупывании старых связей. Оказалось, если хорошенько поддёргать за ниточки выпускников, особенно тех, кто нашёл своё место в жизни на службе, что с его протекцией, что без Можно найти исключительно великолепные образцы людей: умные, дисциплинированные, неподкупные, подготовленные по всем параметрам и, главное, до блеска в глазах преданные и лояльные. Так что с военным штатом проблем не оказалось, и укомплектовался он довольно быстро. А вот с учёный братией легко и просто не получилось. В большинстве своем научные светила, даже если и находились в недрах правительственных структур, возраст имели преклонный, а вот тяги к авантюрным выходкам в духе отправиться через половину галактики к черту на куличке изучать новый кремний-органический мир не имели и предпочитали тихое обожание со стороны студентов и аспирантов, а не сомнительные перспективы славы покорителей иных миров. находились, конечно, более амбициозные и молодые кандидатуры, но этих забарковал сам Аристарх, чувствувший с их стороны жажду славы, признания и лести, без готовности вложить в проект всю силу интеллектуального таланта. Обращаться же к гражданским было черевато слухами, и Аристарху пришлось пойти на хитрость и попросить ведущие вузы и научные центры подкинуть молодым научным сотрудникам задачу про вымышленное животное. Результат его порядком удивил. Фантазия человека оказалась поистине безграничной, и ещё больше его удивила одна из статей, попавшая точно в цель, но к которой он такие вещи хорошо видел. Ксенозоолог Саливан имел отношение опосредованное, а фактический автор для программы интереса с первого взгляда не представлял. Штат научных сотрудников затормаживал проект, отодвигая начало миссии и набирался до отвратительности медленно, пока в один прекрасный день в коридоре под дверью ломающего себе голову над решением этой и сотни других проблем Аристарха не раздалось звонкое «Кто тут главный? Мне надо с ним поговорить!» Послышался шум борьбы, и заинтересованный Аристарх выглянул на ее звуки из кабинета. Незнакомый ему молодой человек, лет двадцати-двадцати трех, отчаянно пытался отбиться от охраны, мгновенно скрутившей столь бесцеремонно вломившийся в Святая Святых совершенно секретного проекта лишний элемент. И быть бы настойчивому безголовому юнцу с позором выпровоженным из здания, если бы на него не упал цепкий взгляд ристарха Вениаминовича, уже собравшегося было по любопытству вслух, что за кутерьма и балаган мешает спокойно работать. Царственная мановияние руки и охрана, вытянувшись в струнку, прекратила заламывать руки, но и выпускать особо не спешила, дав наглому юноше возможность выпрямиться и встретиться глазами со своим будущим. Сероглазый шатен с длинными волосами, забранными в хвост, поправил на переносице очки в узкой прямоугольной оправе и презрительно дёрнул плечом, скидывая тяжёлые лани охраны. Аристарх оценил отчаянную решительность, недешёвый и до идеальности подогнанный деловой костюм, напористый норов и аристократическую стать тонких, немного хищных черт лица и поинтересовался: "В какой области наук вы специалист, молодой человек?" Остальные аспекты, вроде того, как юноша узнал о проекте, как сумел высчислить, где и кто им занимается, и отдельным пунктом как ему удалось не просто зайти в затрапезный с виду заведение с замудрённой аббревиатурой в названии, но и преодолеть три контура пропусков и контроля всего, что только можно. Аристарх оставил в стороне. Если смог, значит, стоит хотя бы взглянуть на этот самородок. Подробности можно будет выяснить при желании чуть позже. А к что к старому пауку волку в лапы попалась исключительно редкая муха породы гений обыкновенный, невоспитанный, с амбициями до небес, он не сомневался. Чутьё такая сложная вещь, оно никогда не подведёт, если слушать его напрямую, без участия мозга. И как только человек начинает задавать себе вопросы в стиле: "А что меня заставляет сделать вот так или поверить вот этому?", пеше пропало. Уйдёт и платочком на прощание не помашет. А своему чутьё Аристарх верить привык безоговорочно. Нана кибернетика. Чем удивите? Вот, парень полез за пазуху, охрана на приглась, предусмотрительно положив руки на кобуру с оружием, но всесильный в рамках проекта Аристарх одним отрицательным движением головы прервал их. Не стой, достойный служитель Астра Десанто. Я готов рассмотреть любое перспективное предложение. Демонстрируйте, сударь. Сердито сверкнув из-под очков ледяным взглядом, молодой человек достал из внутреннего кармана пиджака маленький металлический цилиндрик и небольшой голопланшет. Положил планшет на стол, рядом с ним цилиндр, нажал едва заметную кнопку на его боку. Вокруг планшета развернулся, поблескивая радужными переливами, тонкий купол, похожий на мыльный пузырь. Что это? С любопытством спросил Рестарг. Защитный купол для будущей колонии. Прототип, сделан на основе нанитов, объединённых электротоническими связями, может программироваться как угодно: на пропуск чего угодно или защиту от любых живых и неживых объектов вплоть до молекулярного уровня. Учёный был краток, собран и очень волновался. В его пальцах Аристарх приметил характерное для высочайшего уровня эмоционального напряжения подрагивание. Что ж, по крайней мере, умеет держать себя в руках, это уже хорошо. Поймав себя на том, что выскочку он уже определил в штат миссий и сейчас подбирает ему подходящую должность, руководитель проекта прищурился и начал наблюдать, периодически подбрасывая провокационные вопросы. То а есть То есть не пропустит ничего ядовитого, вредного или злонамеренного. Если это запрограммировать. Вся техническая документация на планшете Коул сейчас настроен только на меня, следовательно, и достать её могу только я. Давайте так. Если сомневаетесь в моей кандидатуре, предложите своим ученикам его взломать и перепрограммировать, а потом повторите, если смогут, конечно. Сейчас же проблема с защитой людей от кремния и органики не решена? — Решена. На уровне давайте построим четырехметровый забор для начала, а там посмотрим. — Хе-хе-хе, а откуда вы знаете? В научных кругах только последний пес не в курсе, что открыта новая экзопланета, и о ее природе пока известно только в общих чертах, и что вроде как подбирают для ее изучения штат, и научный в том числе, и... Конечно, ходят сплетни о том, что это за проекты и что вы тут делаете. Но кто конкретно этим занимается, на какой стадии разработка проекта? Пришлось порядком потрудиться. Вы хорошо спрятались, но я талантливый. Я вижу, кивнула Ристарг. А это поле, как скоро вы выйдете на мощности, обеспечивающие нужды целого поселения? При наличии ресурсов, времени, помощников, И без отрыва от процесса на всякие глупости год, может, полтора. Нас устраивает, повторно кивнул руководитель проекта, оценив перспективы. Что-то ещё? Да. Эмоции начинали брать верх, и самородок начинал покрываться потом, повышать голос, спешить и нервничать. Вот, хамелеон, могу отдать вместе с документацией прямо сейчас, как подтверждение моей компетентности. Из второго кармашка появился небольшой кругляшок стального цвета и второй голопланшет. Данный учёный сразу отдал Рестарху, и тот заинтересованно проглядел. На голопроекции, взметнувшейся по велению движения глаз, сначала шла презентация принципиально нового вида маскировки, безыскусно названного Хамелеон, и его возможностей: скрывать движение, скрывать фигуры и черты лица. что делает бойца практически неузнаваемым, незаметным и точно может пригодиться в оборонке. Затем несколько метров расчётов, графиков, схем и цифр. Небольшой чип, учёный вопросительно глядя на импозантного Седавласова джентльмена, после его добротливого кивка прикрепил на левое плечо ближайшему охраннику, указав тому: "Просто нажмите Аристарх оценил императивный тон потенциального сотрудника научного отдела и мысленно должность ему уже выдал руководящую. Но следовало ещё немного юнца побесить и подколоть, чтобы проверить слабые места и окончательно увериться в выборе. Охранник меж тем со осторожностью на кнопочку нажал, и его фигура окуталась переливчатым облаком. Реальность хамелеона оказалась намного более многообещающей, чем виртуальные презентации, что руководителю проекта понравилось намного больше, чем все претенциозные обещания учёных мужей, виденные и слышанные ранее. Принцип работы создаёт голографическое поле с разными оптическими осями. Возникает эффект плёохроизма, то есть преломление света по ним с приданием объекту разных оптических свойств. — В общем, там все есть, — кивнул юноша на галлопланшет. — Великолепно! Аристарх Вениаминович был доволен, как кот Шредингера, извлеченный из коробки живым и невредимым. В его жизни случаи спонтанного решения глобальных проблем можно было пересчитать по пальцам. — Что ж, каков уровень ваших притязаний? — Руководство научной секции миссии, — и молодой гений выжидательно уставился на руководителя проекта. Ристарх отметил про себя, что следует обратить внимание на более широкий круг кандидатур, нежели исключительно военные кадры. Например, на того автора статьи про Скорпикору следует посмотреть поподробнее и заметил. «А у вас грандиозные планы, голубчик? А если нет? Тогда пойду куда-нибудь еще». А вот запасного плана у молодого дарования не было точно. Он поставил на карту, судя по всему, всё, что мог. Аристарху это лёгкое авантюрное безумство пришлось по вкусу, и он принял решение. Аристарк Вениаминович, и он протянул бледному от пережитых потрясений юноше руку. Тот крепко, без благодарности и лишних восклицаний ответил на рукопожатие. Тайвин Дин. Что ж, приходите завтра оформлять документы. Я предупрежу на входе. И, кстати, кого-то ещё столь же увлечённого можете посоветовать? Вот так, если с ходу Александр Николаевич Санников талантливейший специалист, правда, я ещё на третьем курсе в межпланетке учился, когда он уволился. То есть 3 года назад я его видел, но вы-то сможете найти. Аристархуви Неонимович такой поворот дела решительно понравился. и первая зацепка на утверждение дарования на законное место появилась. Межпланетарный университет под эгидой Всемирной ассоциации наук — великолепная кузница кадров. Только эти золотые крупинки еще надо было найти, просеяв песок сквозь сито жестких предписаний проекта, да вот держать это сито было фактически некому. Но теперь, когда для сито отыскались надежные руки, он-то своего не упустит. и, будучи непосредственным начальством, выжмет из гения всю мощь интеллекта на благо проекта и миссии, за ночь откопав на самородок всю нужную информацию и утвердив в должности. «Да, и вот еще что. У меня небольшой врожденный порог сердца. Он меня не тревожит и жить не мешает, но по медицинским показаниям в космос могут не пустить. Поможете?» что-нибудь придумаем, обаятельно улыбнулся ему будущий начальник. Молодой человек улыбнулся в ответ и отправился домой. С его стороны половина дела была сделана, но это была лишь разминка и затишье перед основным сражением. Таких как ты опасно пускать в космос первым делом. Узнав о решении сына посвятить жизнь науке неизвестно где и с кем, наорал на него отец, авторитетный специалист в области звукоинженерии и ответственный глава семейства. Ты же со своей пресловутой гениальностью порядок мироздания можешь поломать. А как же мы, твоя семья? Ты просто улетишь неизвестно куда и бросишь нас всех тут, меня, папу, брата, сестёр, расстроенно спросила мама, сердце и душа огромной Тайвинской семьи. А как же твоё здоровье? Вдруг ты не долетишь? Но непреклонная решимость молодого гения Нельзя было перешебить слезами и угрозой отстегать суровым ремнём по заду, перегнув через колено. И выдержав шквал волнений, восклицаний и небольшой слёзоразлив, он собрал нехитрые пожитки, обозначив время: завтра ровно в 8 семья лишится его присутствия в их жизни на неопределённый срок. Ради этого момента он был лучшим все годы учёбы. Ради новой планеты он взломал защитную систему Министерства межпланетарной обороны и добыл имена, пароли, явки, сделав себе липовый пропуск, и ради нового кремния органического мира и его покорения силой интеллекта шел, обливаясь потом от страха, по коридорам к заветной цели — кабинету руководителя проекта. Едва догадываясь, где он мог бы прятаться, с твёрдым намерением всучить всеми правдами и неправдами свои личные разработки и он совершенно не собирался в угоду семье отказываться от своей мечты ведь он рискнул ради неизведанного всем своим будущим самим собой утром у него на шее повисли мама сестрёнки и младший брат учёный скуп обнял каждого попрощался подхватил сумку и ушёл дверь отцовского кабинета так и осталась закрытой И вот, взволнованный до нельзя, Тайвин стоял точно в 9 по местному времени у входа в неприметное здание на пятом транспортном уровне московского мегаполиса. Здание с заковыристой аббревиатурой в названии, с тремя контурами охраны и контроля всего, чего только можно, и один молодой гений с небольшой сумкой вещей и документами на голопланшете. Возвращаться домой и продлевать огонь и прощание смысла он не видел. На стойке рецепции у него проверили документы и буднично велели проходить. Он даже немного расстроился. Такое эпохальное для его жизни решение и так прозаично новое начало окунуло в обыденную реальность. Но из-за двери показался Аристарх Вениаминович, тут же подхвативший свой самородок под локоток. А вот и вы, голубчик, проходите, проходите. За ночь наши научные ресурсы все аргументы себе поломали, но ваш купол скрыть так и не смогли. Так что будете у нас штатным гением, как выразился один преинтереснейший субъект. Вот буквально вчера вечером с ним имел честь разговаривать. Я вас все непременно потом тоже с ним познакомлю. А, да, Санникова мы нашли. Сейчас вот вы ему сами и позвоните. Штатный теперь уже гений удовлетворенно улыбнулся. Первое впечатление оказалось обманчивым. Скучно точно не будет. Вот как-то так я и попал в программу. Интуиция, мотивация и авось. Это сейчас я понимаю, что меня проще всего было пинком под зад выпнуть, и ничего бы я не добился. Но к счастью, Аристарх Вениаминович меня приметил. потрясающий человек Так вот, как оказывается, Воланд дозовут, потрясённо прошептал я и спросил: "Почему, интересно, он за столько лет ни разу мне не заполился, и тебе, и полковнику?" "А он просил меня, а ей его. Тебе ничего не говорить". "Почему?" И искренне изумился я. "Сказал, что ему польстило сравнение с Воландом, и он хочет немного побыть для тебя, цитирую, таинственным незнакомцем". Побыл аж четыре земных года в пересчете на два с копейками местных. Все еще пребывая в состоянии шаломленности, констатировал я. Почти три. Я мотивации тоже не понял. Охотно поделился со мной мнением ученый. Но раз ему-то хотелось, почему бы и нет? И действительно поддакнул я. Ладно, пошел я. Спасибо, что рассказал. Я пойду немножко с доктором поругаюсь. Может, они какую-то альтернативу найдут? Чтобы ты тут до конца жизни не куковал без возможности слетать куда тебе хочется. А тебе-то что с моего здоровья поинтересовался Тайвин немного, как мне показалось, напряжённым тоном. Я существо насквозь альтруистически консервативное. Вокруг меня должны царить мир, добро и взаимопонимание. Поэтому, как только тебя долечат, будем со всеми мириться. Сначала с гомодрилами твоими. Потом ты с семьёй разберёшься, категорично заявил я. Если у человека в жизни всё нормально, он и работать будет на порядок эффективнее и моральные силы не будет тратить на внутриличностные конфликты, и окружающим с ним комфортнее. Что ж ты тогда того своего крашенного с семьёй не помирил, выведённо поинтересовался штатный гений. Перспектива лететь на землю и мириться с отцом его явно не прильстила. А я помирил. — Ну, косвенно. — И ты, кстати, тоже. Я-то просто понял, кто на него напал и чего ждать. А твой антидот ему жизнь спас. Его маман хоть и отругала тогда знатно, но теперь они общаются худо-бедно. Какая разница, военный сын, стилист или вообще в первопроходцы подался. Главное, что живой. — Про Вика мы еще с тобой отдельно поговорим. Не только я руку к его спасению приложил. — Ладно, — сдался ученый. Всё равно тебя ни на миллиметр не подвинешь, если ты упрёшься. Но ты имей в виду, мироздание так не работает. Оно устроено и функционирует намного сложнее, чем твоё идеалистическое мировосприятие. В людях есть не только мозг, мясо и кости, но ещё и 3-4 метра кишечника и сопутствующего ему содержимого, и оно периодически в голову пробирается. Да я понимаю, вздохнул я. Но попробовать-то можно? Что попробовать? уточнил Тайвин. Как что? Верить в людей?